Глава 22. Уизер Грэндж. Бабушка-няня Нэнси Прист ничего не написала о портрете Эмили. Она даже не подтвердила его получение. Тетя Элизабет и тетя Лаура слишком хорошо знали ее характер и потому не были удивлены, но Эмили сильно огорчилась. Либо тете Нэнси не понравился портрет, либо она по-прежнему считает Эмили дурой и не хочет с ней знаться. Эмили не желала, чтобы ее считали дурой. На старом почтовом бланке она даже набросала довольно язвительное послание бабушке тете Нэнси, в котором напрямик заявляла, что старая дама не знает законов и пистолярного этикета. Письмо это было свернуто и положено на заветную полку над диваном. Эмили писала, чтобы «выпустить пары» в кавычках, и вскоре совсем перестала думать о тете Нэнси. Но в июле от нее неожиданно пришло письмо. Элизабет и Лаура принялись обсуждать письмо в кухонном домике, забыв или не придав значения тому, что Эмили была поблизости. А Эмили сидела на крыльце и мечтала. Она представляла себе, что приглашена на прием к королеве Виктории. Облаченная в белые одежды со страусовыми перьями, веером и шлейфом, она склонилась, чтобы поцеловать королеве руку. И вдруг до нее донеслись голоса теть, разрушившие ее грезы, подобно тому, как брошенный в пруд камешек «Уродует прекрасное отражение». «Как ты думаешь, Лаура?» спросила тетя Элизабет. «Это очень нужно, чтобы Эмили поехала на поклон к Нэнси». Эмили навострила уши. Она уже понимала, откуда дул ветер. «Если верить ее письму, то старушки просто не терпится увидеть девочку», ответила Лаура. Элизабет фыркнула в ответ. «Очередная причуда!» Эмили ей писала. «А ты помнишь, что она тогда ответила?» «Девчурка туда приедет, а на нее будут смотреть, как на пустое место». «Да, но с другой стороны, если мы не отпустим Эмили, тетя Нэнси обозлится и не простит нас». «Или она не простит Эмили?» «К тому же девочке не стоит упускать возможности». Я что-то сомневаюсь в этой возможности, в кавычках, вздохнула тетя Элизабет. Если даже у нее и есть какие-то сбережения, чего ни ты, ни я, и ни одна живая душа не знает разве только Кэролайн, то все это будет оставлено кому-то из пристов. Насколько я знаю, ее любимчик Лесли Прист. Тетя Нэнси родню мужа всегда любила больше чем свою собственную, хотя она их тоже поносит временами. Впрочем, она может, конечно, проникнуться нежными чувствами к Эмили, та и другая со странностями. Только ты ведь знаешь, какие они ведут разговоры с этой своей гнусной Кэролайн. «Эмили еще маленькая, она не поймет», сказала тетя Лаура. «Я не пойму!» Донеслось из-за двери негодующее восклицание. «Я гораздо больше понимаю, чем вы думаете!» Тетя Элизабет метнулась к порогу. «Эмили Стар, скажи, когда ты научишься не подслушивать под дверью?» «Я не подслушивала. Я думала, что вы знаете, где я. Что же, мне надо уши зажимать? Или уж говорили бы шепотом, когда вы шепчетесь?» «Я знаю, что у вас от меня секреты, и стараюсь не слушать. Так, значит, я поеду к бабушке тети Нэнси?» «Мы пока ничего не решили», — холодно отозвалась тетя Элизабет. После этого целую неделю в доме не заводили разговоров про бабушку-тетю. По правде сказать, Эмили и сама не знала, хочет она ехать или нет. Тетя Элизабет как раз в это время начала готовить сыр. Молодая Луна славилась своими сырами, и Эмили каждый раз с увлечением прослеживала весь этот процесс. От заливания дрожжей теплым парным молоком до того момента, когда белоснежный творог упаковывали и клали под пресс в старом саду, под большой круглый серый сырный камень из-под которого вот уже сто лет вытаскивались сыры. Кроме того, в это время началась игра, которой она отдавалась душой и сердцем. В ней, кроме Эмили, участвовали Илси, Тедди и Перри. Они ставили Шекспира «Сон в летнюю ночь». Это происходило на буше у долговязого Джона. Ах, какие это были удивительные часы! Сразу же от дневного света и знакомых вещей они переходили в мир сумерек, очарования и тайны. Тедди замечательно писал декорации на досках и на обрывках парусов, которые Перри привозил из бухты. Илси мастерила волшебные крылья из папиросной бумаги и блесток. Перри сделал из пергамента ослиную голову. Она была совсем как настоящая. Эмили перебирала старые вещи на чердаке с мыслью о том, не послужат ли они сценическому убранству. Ей хотелось все устроить так, чтобы душа Шекспира порадовалась на небесах. Поскольку актеров было всего лишь четверо, каждому приходилось выступать в нескольких ролях. Эмили играла Титанию, Гермию и разных волшебниц, а Илси, и Политу, Елену и еще разных духов. Тетя Элизабет ни о чем не имела понятия, иначе она положила бы конец этим играм. Она считала, что быть актрисой – это грех. Но тетя Лаура была посвящена во все тайны. А кузен Джимми и долговязый Джон получили приглашение на премьеру. Уезжать и бросать все это страшно обидно. Но с другой стороны, Эмили хотелось увидеть бабушку тетю Нэнси и Уизер Грэнж. Ее владение с запущенным садом, пасторским прудом и знаменитыми каменными собаками на столбах ворот. В общем, она склонялась к тому, чтобы поехать. А когда увидела, что тетя Лаура крахмалит ее нижние юбки, а тетя Элизабет роется в сундуке, она уже не задавала вопросов. Ей стало ясно, что визит на пасторский пруд состоится, поэтому она вынула неотправленное письмо, которое написала тетя Нэнси, и приписала примиряющий постскриптум. Илси была недовольна тем, что Эмили поедет наносить визит. Целый месяц, а то и больше, ей придется жить без своей любимой подруги. Не будет ни развлекательных вечеров со спектаклями на буше у долговязого Джона, ни свирепых размоловок. И, кроме того, Илси это лишний раз напомнила, что самой ей еще ни разу в жизни не пришлось наносить визит. «Я бы на твоем месте», — говорила она Эмили, не поехала бы в Уизер-Грэндж. Там привидения. — Неправда. — Да, там живет призрак. Он невидимка. Но его можно слышать и чувствовать. — Я совсем тебе не завидую. Твоя бабка Нэнси давно выжила из ума. А та старуха, что с ней живет, она просто ведьма. Она может наговорить на тебя, и ты заболеешь и умрешь. — Не умру. И она ничего мне не сделает. Сделает, она этих каменных собак учит лаять и выть по ночам на всех, кто проезжает по дороге. Ву. Актерское дарование Илси сделало свое дело. Вой получился очень угрожающий, но время было дневное, а днем Эмили была храбрее львицы. Ты просто завидуешь, сказала она и отошла в сторону. «Кому? Тебе? Склизкая сороконожка! Подумаешь, у ее тетки каменные собаки на воротах! Я знаю женщину в Шрюсбери, у которой собаки гораздо больше и гораздо каменней!» Все же утром Илси пришла попрощаться с Эмили и очень просила почаще присылать ей письма. Старый Келли должен был отвезти Эмили на пасторский пруд. Ее должна была проводить тетя Элизабет, но неожиданно она почувствовала себя плохо, и тетя Лаура не могла оставить ее одну. Кузен Джимми должен был работать на синакосе. Поездка стрывалась, и это было опасно, потому что тетя Нэнси ждала Эмили к назначенному часу, а обманываться она не любила. Если Эмили приедет днем позже, то вполне вероятно, что у нее перед носом закроют дверь и велят возвращаться домой. Конечно, это никак не устраивало тетю Элизабет, и она отпустила девочку со старым Келли. Его дом стоял на другом берегу пасторского пруда, так что ему было по дороге. Эмили очень обрадовалась. Она любила старого Келли, и езда в его чудесном красном фургоне представлялась ей настоящим приключением. Ее черный ящичек забросили на крышу фургона и плотно привязали. Фургон блестел на солнце, колокольчики весело позванивали, и так они выехали по узкой дороге из молодой луны. Жестянки в недрах фургона так громыхали, что это напоминало маленькое землетрясение». Но, лошадка, давай-ка в гору!» — тряхнул вождями старый Келли. «Да чего люблю возить хорошеньких девиц? Рассказывай, когда намечается свадьба». «Какая свадьба?» «Ох, да чего лукава!» «Чья?» «Твоя, конечно». «Нет, я не думаю выходить замуж». «Пока не думаю» говорила Эмили, лукаво передрязнивая голос и манеры тети Элизабет. «Прямо обломок старинного рода! Сама Элизабет не ответила бы лучше. Но, лошадка!» «Я просто имела в виду», — стала пояснять Эмили, которой боязно была обидеть старого Келли, «что я еще слишком молода, чтобы выходить замуж». «Чем раньше тебя выдадут, тем лучше», — Выйдешь замуж, и некогда уже будет стрелять глазами и разбивать сердца. Но, лошадка!» Устала она. Пусть тащится сама по себе. Отдохнем оба. Тут для тебя мешочек с разными сладостями. Любит старый Келли поболтать с юными леди Расскажи мне про него. «Про кого?» Удивленно спросила Эмили, хотя про себя она догадывалась, куда он клонит. «Как про кого? Про ухажера?» «У меня нет ухажера. И вообще, мистер Келли, давайте говорить о других вещах». «Хорошо, не буду. Наверное, это для тебя больная тема. А ведь скоро они стаями за тобой побегут, мальчишки-то. Но если тот, кто тебе нужен, не понимает своего счастья, то ты приходи к старому Келли». И он тебе даст жабьей мази. — Жабья мазь! Как страшно и неприятно! Эмили вздрогнула. Но лучше уж говорить про жабью мазь, чем про ухажера. — А она зачем, эта мазь? — Для любовных чар, — загадочно улыбнулся старый Келли. — Помажь себе веки. — И твой он навеки. Уж после этого он на других девчонок и глядеть не захочет. «Но это ведь неприятно. А как вы ее делаете?» «Надо изловить четырех жаб, здоровых, свеженьких, положить их в кипяток». «Не надо, перестаньте!» — Эмили зажала себе уши. «Я не хочу слушать, и я не верю, что вы такой жестокий». «Что ж тут жестокого? Ты ведь ешь, Амаров, а их тоже кладут живыми в кипяток». «Я не верю. А если так...» то я больше не притронусь к комарам. Я вас считала таким добрым, мистер Келли, бедные жабы. Миленькая, я же пошутил. И потом тебе совсем не нужны эти жабы. Мальчишка тебя и без них любить будет. Подожди, у меня там сзади припрятан для тебя подарок». Выудив из-под сиденья коробочку, он положил ее Эмили на колени. Эмили открыла ее и извлекла прелестную маленькую щеточку для волос. «Посмотри, что сзади!» — сказал Келли. «Ты увидишь что-то очень симпатичное, то, что каждый должен полюбить!» Эмили перевернула щеточку. Во вставленном зеркальце, окруженном гирляндой из роз, написанных масляной краской, мелькнуло ее отражение. «Как чудесно! Я имею в виду розы и зеркальца!» «Это в самом деле мне? Спасибо вам, спасибо! Теперь я могу видеться с Эмили в зеркале всегда, когда захочу. Я везде буду это носить с собой». «А про жаб вы в самом деле пошутили?» «Конечно! Но, лошадка!» «Так ты едешь в гости к старухе Прист. Ты уже у нее бывала?» Нет. Тут много этих пристов. Куда ни плюнь, попадешь в приста. Они гордые, высокомерные, не уступят Мюреем. Я только с Адамом пристом дружу, а к остальным даже и не подступишься. А вот Адам не такой, как они все. Он загорелый, как крестьянин, и со всеми держится запросто. Если ты захочешь узнать, как выглядел мир на утро после потопа, «О, приходи к нему во двор, когда дождь!» «Но только девочка...» Он загадочно понизил голос. «Не выходи замуж за приста!» «А почему не выходить?» Эмили вообще-то и не думала выходить замуж за кого-то из пристав, но ей было любопытно узнать, что имеет в виду Келли. «С ними жить, много болеть!» «Их жены умирают молодыми!» Правда, Старая хозяйка Грэнджа пережила своего мужа. Но это ее мюреевское счастье. Если кто из пристав и достоин тебя, то это прист Кособокий, но он для тебя староват. А почему он Кособокий? У него одно плечо выше другого, но это почти незаметно. У него есть деньги, и он может не работать. Тебе разве не хочется быть богатой? «Ну, почему же? Ну, ты будешь богатая. Знаешь, если есть на свете ведьмы, то Кэролайн Прист — ведьма». Илси тоже так говорит. «Но я не верю, что они есть ведьмы». «Может быть, и так, но все же подстраховаться не мешает. Вот, положи гвоздь от конской подковы в карман и старайся не ссориться с Кэролайн. Ты не против, если я закурю?» Эмили не только не возражала, но и порадовалась, что можно хоть ненадолго отдаться своим мыслям, а не слушать разговоры про жаб и ведьм. Дорога от Блеров к пасторскому пруду была очень живописной. Она велась вдоль берега залива, пересекала речки с ельниками по берегам и узкие заливы. Потом один за другим три пруда. Блэрский, по которому названа была местность Дерри, и длинный, эти три сапфира на серебряной нитке, и, наконец, пасторский пруд, такой же круглый, как Блэрский, но больше. По пути она с жадностью поглощала впечатление, чтобы сделать первую запись в книжечке, подаренной Джимми. Она везла ее в Грэндж в своем черном ящичке. Уединенная ветка дороги с березами и кленами по обочинам вела в грэнж, и злощин веяла сыростью и прохладой. А как удивительно пахли папоротники! Эмили сожалела о том, что они уже подъехали к Уизер-Грэнджу и поднимались теперь вверх по тропинке, пройдя между двумя столбами, поверх которых каменно восседали огромные собаки. В сумерках Эмили показалось, что они улыбаются. Большая дверь зала открывалась наружу, и свет оттуда струился прямо на газон. Посреди газона стояла маленькая старушонка. Старый Келли сразу задергался и заторопился. Он высадил Эмили, поставил на землю ее ящик, пожал ей руку и только успел прошептать «Не потеряй гвоздь! До свидания!» Помни, что у тебя должна быть холодная голова и горячее сердце. И исчез, прежде чем маленькая женщина успела подойти к Эмили. — Так это же Эмили из молодой луны! — послышался резкий скрипучий голос. Худые с длинными ногтями пальцы ухватили руку девочки и повлекли к входной двери. Эмили знала что ведьм не бывает, но все же она просунула руку в карман и потрогала гвоздь от конской подковы.